Они искренне верят, что он зло воплоти, раз посмел убить императора и развалить новую империю. Они даже не знают, что Бенджамина Аллена не было в Мор-23 во время сражения. Он, как и всегда, находился в очередном бункере и просто ждал, когда другие исполнят его замыслы. Так как морами из других захваченных городов некому было управлять, а к Бенджамину они не собирались примыкать, они стали разобщенными и еще более опасными. Они стали воевать за территории, некоторые города объединялись, какие-то просто пропадали, и их название со временем забывалось. Таким образом, мы убили Тобиаса и Аиду, тем самым сравняли счет между всеми враждующими сторонами, ведь больше ни у кого нет возможности посмотреть в будущее и воспользоваться этим. Бенджамин и его семья теперь живут в Триумфе, так назвали бывший Мор-23. И этот город действительно стал неприступным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 благодарности. Хочу сказать огромное спасибо моим родителям за все. За то, что подарили мне жизнь и поставили на ноги. И вообще за то, что вы у меня есть. За вашу веру в меня и мои силы. Огромное спасибо родителям моего мужа. Я вам безумно благодарна за воспитание такого замечательного сына, который поддерживает меня во всех моих начинаниях. Ему отдельное спасибо, но это я лично скажу. Неимоверная благодарность всем родным, друзьям и знакомым, которые интересуются и ждут новой книги. И миллион спасибо моим читателям. Без вас не было бы меня как автора. Книгу для вас читала Оля Федорищева.